Глава 31. Сигнал пожарной тревоги Лариса Шахова услышала, находясь в соседнем корпусе психиатрической клиники. Она сидела в своём кабинете. Из Ольда Берецкая звонила ей уже несколько раз, но Шахова не торопилась брать трубку. Сначала Лариса хотела понять, удастся ли ей заработать на всём этом. Если юная наследница Аркадия Бежетского согласится раскошелиться, она тут же сдаст ей Изольду со всеми потрохами. Но ну, а если начнёт упорствовать, у Ларисы был богатый опыт избавления от ненужных и опасных людей. В клинике "Геликон" умели прятать концы в воду. В юности, едва окончив девять классов школы, по настоянию родителей, Лариса Шахова поступила в одно за штатное ПТУ на курс «Швей за кроссиц». Мать практически из-под палки заставила ее подать документы в это заведение. «Хоть швеей станешь», — говорила она. «Корочки получишь, работать сможешь, копейку в дом приносить. На большее у тебя все равно ума не хватит. И в кого только такая тупая уродилась?» Лариса точно знала, в кого. Ее отец-пьяница всю жизнь работал сантехником в местной жилищной конторе, а мать мыло-пала и в подъездах. Родители не любили свою дочь, и она платила им той же монетой. Становиться швеей Лариса не хотела, как и не собиралась делиться с матерью заработанными деньгами. Она вдоволь насмотрелась на подруг матери, которые всю жизнь горбатили спину, но при этом зарабатывали сущие гроши. Лариса точно не была такой. Ей было нужно все и сразу, большие деньги, И хорошие вещи. А со скромной зарплатой швеи в каком-нибудь захудалом ателье такого точно не добьешься». Но в ПТУ она училась, деваться было некуда. В их группе было еще несколько таких же отвязных девиц с похожими взглядами на жизнь. Озлобленные, диковатые, из бедных семей, с горем пополам окончившие школу и не знающие, куда себя деть в этой жизни. Сдружились девушки довольно быстро. «Открытие» А лёгкий способ добывания денег придумали ещё быстрее. Они начали обирать пьяниц на улице, вскрывать и грабить торговые киоски на местном рынке. Иногда самые симпатичные девушки из их компании изображали проституток и заманивали мужчин в дешёвые гостиницы, а там опаивали клиентов сильнодействующим снотворным и потрошили их карманы. У Ларисы появились деньги, а затем и дорогие вещи. Вскоре, ничего не сказав отцу и матери, она забросила учебу в ПТУ, как и ее новые подруги. Правда, родители узнали лишь несколько месяцев спустя, когда всю шайку арестовали. Отец напился и даже не пришел на суд, а мать ругала Ларису прямо на слушаниях, кляла ее, на чем свет стоит. А затем и вовсе прилюдно отказалась от непутевой дочери, едва не прокляв ее напоследок. Лариса не особо расстроилась. Она считала родителей нищими неудачниками и больше не хотела иметь с ними ничего общего. Отсидев несколько лет в женской колонии, Шахова вышла на свободу и быстро поняла, что найти хорошую, высокооплачиваемую работу ей просто не удастся. Никакой профессии у нее не было, да и кому нужна работница с таким бурным прошлым? Ее не хотели брать даже уборщицей. Промыкавшись по биржам занятости, однажды Лариса пришла в больничный городок, надеясь устроиться хотя бы санитаркой. Но её и сюда не взяли, словно она не была достойна даже выносить утки и менять бельё у лежачих пациентов. Злая как тысяча чертей, Лариса вышла из здания больницы и яростно хлопнула дверью. В этот момент она и увидела красивую, элегантно одетую женщину с тёмными волосами. Та только что поднялась по широким мраморным ступеням, ведущим к главному входу, и с улыбкой посмотрела на взбешённую Ларису. Какие-то проблемы? холодно осведомилась незнакомка. А тебе какое дело? мгновенно ощерилась Шахова. Её тогда просто трясло от злости и обиды. Действительно, пожала плечами женщина. Никакого. Она хотела обойти Ларису, но та вдруг произнесла: «Похоже, мне никогда не найти хорошей работы в этом городе». Женщина замерла с протянутой к двери рукой, а затем с любопытством взглянула на Шахову. «Тебя отсюда выгнали?» — осведомилась она. «За шеи», — подтвердила Лариса. «За что, интересно?» «Узнали, что я отмотала срок. Как будто кто-то другой согласится работать здесь за эти копейки. А вам-то что?» Буркнула Шахова с вызовом, уставившись на халёную незнакомку. Та загадочно улыбнулась. "Возможно, это судьба. Видишь ли, я пришла сюда в поисках подходящей сиделки для своего отца", сказала женщина. "И мне кажется, ты идеально подойдёшь для этой роли". Так Лариса Шахова познакомилась с Изольдой Бежецкой. Это действительно было очень необычное, но при этом весьма удачное стечение обстоятельств. Знакомство двух женщин вышло очень странным, а разговор, случившийся между ними позже, когда они ехали в машине Бежетской, был ещё страннее. "Я буду очень хорошо тебе платить", сказала тогда Изольда. "А ты будешь работать в доме моей семьи, ухаживать за этим проклятым старикашкой, который всё никак не отдаст Богу душу". Сразу хочу предупредить, что он просто Невыносим. Ты вряд ли встречала в своей жизни столь же омерзительного типа. Могу с этим поспорить, усмехнулась Лариса, вспомнив о своём отце. Твоя предшественница не продержалась у нас и недели, так что я хорошо знаю, о чём говорю. Работать будете с другой приходящей медсестрой по очереди, а графики договоритесь с ней сами. Почему вы мне доверяете? недоуменно спросила Лариса. Бывший уголовнице усмехнулась Изольда. «Потому что от тебя я знаю, чего ждать, в отличие от других благовоспитанных и порядочных людей. За мои деньги мне от тебя нужна только безоговорочная преданность. Вторая сиделка Алла Порфирьева совсем не такая. Слишком сердобольная, мягкая, безвольная тряпка. А еще она дружит с моими сестрами. Мне же нужен свой верный человек, жесткий и решительный. Для тебя это проблема?» Никаких проблем, радостно сказала Шахова. За ваши деньги я сделаю всё, что угодно. Сразу хочу тебя предупредить. В доме много слуг, так что не вздумай воровать. Обижаете, возмутилась Лариса. Воровства я не потерплю. Узнаю, вылетишь из имения, как миленькая. Жить и питаться можешь в доме, у тебя будет своя комната. За попеchée особого ухода не нужно. Вовремя дать таблетки, вовремя сменить бельё. Выслушайте его обрежжание. И всё же, почему ушла моя предшественница? поинтересовалась Лариса. Не выдержала ядовитых нападок безумного старика, пояснила Бежетская. Сама увидишь, он просто омерзителен. Бранится, обзывает всех грязными словами, ненавидит всех, а особенно меня. Воняет, брюзжит, может даже плюнуть тебе в лицо. Ещё нужны подробности? Нет. покачала головой Лариса. Это вполне достаточно. Я вытерплю, не сомневайтесь. В колонии и не такое видала, да собственна и выбирать мне не из чего. Я рада это слышать, и самое главное, Изольда понизила голос. Иногда мне будут требоваться от тебя особые услуги, связанные с твоим криминальным прошлым. За них я буду платить отдельно, а ещё за молчание и преданность. «Если я буду тобой довольна, дорогуша, ты сумеешь полностью изменить свою жизнь». В тот момент Лариса не сразу поняла, о каких именно услугах идет речь, но дала согласие. И Изольда Бежецкая сдержала свое слово. Используя свои многочисленные связи, она помогла Ларисе не только приобрести недорогое жилье в одном из зданий, построенных компанией «Тауэр», но и устроиться на работу в психиатрическую клинику «Геликон». Лариса начала здесь обычной санитаркой, но потом дослужилась до должности старшей медсестры. С Изольдой она поддерживала отношения все эти годы, даже после смерти Егора Бежецкого. Иногда Бежецкая действительно просила ее о некоторых услугах и хорошо за них платила. Но в последнее время поток денег иссяк, и Ларисе это не слишком нравилось. Она уже собиралась на пенсию, деньги ей сейчас были просто необходимы. Поэтому появление на горизонте этой сопливой журналистки стало для Шаховой приятным сюрпризом. Возможно, именно благодаря этой девчонке и её богатой подружке она сможет уехать из города и начать новую жизнь на совершенно новом месте, подальше от Изольды, этой клиники и своего непростого прошлого. Когда по всей территории лечебницы Геликон зазвучала пожарная тревога, Лариса выбежила из своего кабинета и торопливо понеслась на звуки сирен, полная самых дурных предчувствий. И интуиция её не подвела. Сигнализация сработала именно в том корпусе, в котором она заперла эту настырную девчонку и её приятеля-следователя. Двери здания были распахнуты настежь, а в его коридорах творилось нечто ужасное. С потолка лилась ледяная вода. Лариса поскользнулась на мокром полу и едва не упала, успев вовремя опереться об стену. Несколько особенно буйных пациентов уже вырвались из подвала, и взбешённые охранники усмиряли их ударами резиновых дубинок. Что здесь случилось? рявкнула Шахова, подвернувшемуся санитару Илье. Пожарная сигнализация сработала. Это я и без тебя поняла, кретин, где именно? Внизу, в подвальных помещениях, слегка опешив, произнёс Илья: "Чёрт!" Злобно выдохнула Шахова. Именно там, где она заперла эту несносную журналистку. Её неприятное предчувствие мгновенно усилились, от чего Тариса не сомневалась, что всему виной именно эта пронырливая девка и её дружок. Выхватив из рук санитара увесистую дубинку, Шахова устремилась вниз по лестнице, аккуратно ступая по мокрым ступеням. Из подвала ей на встречу донеслись истошные вопли и шум потасовки. Пациенты разбежались по всему цокольному этажу, несколько дюжих санитаров, убедившись, что никакого пожара нет, пытались их отловить и загнать обратно в камеры. Лариса громко чертыхнулась. Это был особый этаж, и здесь она держала некоторых особых пациентов. Пожарные бригады уже явно едут на вызов, скоро они будут здесь, а значит, ей и персоналу клиники нужно поскорее навести здесь порядок, чтобы пожарники, которые явно захотят обследовать всё здание, не увидели то, что никто и никогда не должен увидеть. Лариса толкнула дверь подвального коридора и вошла в тускло освещённое помещение. Её одежда мгновенно вымокла. Свет тусклых жёлтых ламп отражался в многочисленных лужах на кафельном полу. Из полумрака на нее мгновенно бросился тощий седой тип в серой больничной пижаме. Шахова наотмашь ударила его дубинкой в висок, и псих с воплем отлетел к стене. «Знай свое место, тварь!» — прошипела Лариса и твердой походкой зашагала вперед, направляясь к палате, в которой недавно заперла журналистку и легавого. Она издалека увидела, что двери абсолютно всех камер в коридоре распахнуты настежь, и едва зубами не заскрежетала от злости. Значит, и другая вырвалась на свободу. Шахова похолодела. Так то томиться здесь уже 19 лет, спрятанная от всех под чужим именем, та, за которую и Зольда её точно по головке не погладит. Лариса застыла посреди коридора, поражённая внезапной догадкой. Затем резко развернулась и посмотрела на нужную дверь. Открыта, как она и предполагала. Лариса направилась к той камере, но чьи-то сильные пальцы вдруг впились сзади в её плечи. Мощный рывок сбил с шага в узок, и Лариса врезалась головой в бетонную стену. Всё потемнело у неё перед глазами. Она рухнула на пол, и кто-то мгновенно навалился на неё сверху. Тощие жилистые руки сдавили горло Ларисы, не давая ей вздохнуть. Шахова начала дико вырываться, но сумасшедшая была гораздо сильнее. Горло сжало словно железными тисками. Лариса, холодея от ужаса, увидела перед собой лишь тёмные бездонные глаза, глядящие на неё с лютой ненавистью. Шахова начала биться, пытаясь стряхнуть с себя свою противницу, попыталась вцепиться ногтями ей в лицо, но та всё сильнее сдавливала ей горло. Скорее Лариса обмякла на мокром полу и перестала сопротивляться. Она была мертва. Ирма Бежецкая удовлетворённо рассмеялась и откинула с алба слипшиеся от воды волосы. Затем поднялась на ноги и быстро огляделась по сторонам. Она перевернула тело Ларисы Набок, сорвался с него мокрый белый халат и торопливо натянула его на себя. Затем под громкие звуки сирен и отдалённые вопли пациентов она о промецию бросилась к лестнице, ведущей из подвала. В царившей в корпусе суматохе никто даже не увидел, как женщина выбралась на улицу. Ворота клиники были распахнуты настежь. На глазах Ирмы во двор въехали две новенькие пожарные машины. Бойцы, облачённые в защитные брезентовые костюмы и каски, начали расспрашивать персонал и перепуганных охранников о случившемся. Ирма тихонько обошла одну из красно-белых машин и замерла в паре метров от открытых ворот, дождавшись, когда охранник отвернётся и заговорит с пожарными. Никем не замеченная, она бесшумно выскользнула за территорию. психиатрической клиники Геликон